Глава 10. Конец. Накануне того дня, когда Ка исполнился тридцать один год, было около девяти вечера, и уличный шум уже стихал, на квартиру к нему явились два господина в сюртуках, бледные, одутловатые, в цилиндрах, словно приросших к голове. После обычного обмена учтивостями у входной двери «Кому войти первым?» Они еще более учтиво стали пропускать друг друга у двери комнаты К, Хотя его никто не предупредил о визите, он уже сидел у двери на стуле с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в черном, и медленно натягивал новые черные перчатки, тесно облегающие пальцы. Он сразу встал и с любопытством поглядел на господ. «Значит, меня поручили вам?» – спросил он. Оба господина кивнули и каждый повел рукой с цилиндром в сторону другого. Ка признался себе, что ждал не таких посетителей. Он подошел к окну и еще раз посмотрел на темную улицу. На той стороне почти во всех окнах уже было темно, во многих спустили занавеси. В одном из освещенных окон верхнего этажа за решеткой играли маленькие дети. Они тянулись друг к другу ручонками, еще не умея встать на ножки. «Посылают за мной старых отставных актеров, сказал себе Кай и оглянулся, чтобы еще раз удостовериться в этом. Дешево же они хотят от меня отделаться!» Кай вдруг обернулся к ним и спросил, «В каком театре вы играете?» «В театре?» — спросил один господин у другого, словно советуясь с ним, и уголки его губ дрогнули. Другой стал гримасничать, как немой, который пытается перебороть свою немощь. «Видно, они не подготовились к вопросам», — сказал Ка про себя и пошел за своей шляпой. Оба господина хотели взять Ка под руки уже на лестнице, но он сказал «Нет, возьмете на улице, я же не больной». Но у самых ворот они повисли на нем так, как еще ни разу в жизни никто не висел. Притиснув сзади плечо к его плечу и не сгибая локтей, каждый обвил рукой руку Ка по всей длине и сжал его кисть заученной, привычной, непреодолимой хваткой. Ка шел, выпрямившись между ними, и все трое так слились в одно целое, что если бы ударить по одному из них, удар пришелся бы по всем троим. Такая слитность присуща, пожалуй, только неодушевленным предметам. Под каждым фонарем Ка пытался разглядеть своих спутников получше, чем можно было в полутьме его комнаты, хотя это было очень трудно при таком тесном соприкосновении. «Может быть, они теноры?» – подумал он, разглядев их двойные подбородки. Ему были противные, холостнящиеся чистотой физиономии. Казалось, что буквально видишь руку, которая прочистила им углы глаз, вытерла верхнюю губу, выскребла складки на подбородке.